К ржанию коней и к топоту копыт примешивался еще какой-то звук. «Что это?» — спросил Диафанту Домосикла. «Они поют», — отвечал Херсонесит. «Поют и славят богов, дарующих победу». Но диофант уже не слушал Херсонесита. Он скакал на правый фланг, чтобы отдать распоряжение сотникам. Понтийцы строились в два ряда.